Рассмотрев просьбу важного пленного, руководство Метцера не нашло в ней ничего невыполнимого. Тем более, что Русский не настаивал на каком-то конкретном ресторане. Поэтому заведение подобрали, учитывая все требования безопасности. Вечер прошел без каких-либо эксцессов. Гальченко вел себя спокойно, не устраивал никаких неожиданностей. И вообще, при взгляде на него, складывалось впечатление, что уставший человек попросту захотел слегка расслабиться после тяжелой трудовой недели. Но он мирно сидел за своим столиком, прихлебывал пиво, изредка дополняя его шнапсом и с интересом рассматривал окружающих. Через пару часов заскучал и попросился домой. И только выйдя за ворота служебного особняка РСХ, Метцер облегченно перевел дух. Теперь он хорошо понимал беднягу Кройцера. Майорские погоны ему достались действительно недаром. Все время, пока русский пялился на окружающих и глушил шнапс вперемешку с пивом, шторван-фюрер сидел как на иголках поминутно ожидая какой-то каверзы с его стороны. А уж на что способен его собеседник, он представлял себе достаточно хорошо. В отличие от многих своих коллег, не вылезавших из служебных кабинетов целыми месяцами, Метцер не раз и не два принимал участие в задержании вражеских агентов. Достаточно было внимательно прочитать рапорт Гаутмана Норберта, чтобы во всех красках представить себе истинный уровень подготовки своего противника. Штурмфюрер был реалистом и прекрасно понимал, что даже наличие заряженного пистолета под мышкой служит для него скорее моральным утешением. Пожелай майор проявить свои способности по-настоящему, Мецеране спас бы не пистолет. Ни парочка охранников за соседними столиками. Там бы все трое и легли. Другой вопрос, что и русский вряд ли бы куда-то ушел из ресторана. Но кто их поймет? Никаких особенных иллюзий на этот счет штурбанфюрер не питал. Радиограмма лодочнику. Получен сигнал синий, по поводырь. Спецсообщение. Операция вступила в фазу 3. В самое ближайшее время ожидается транспортировка объекта в интересующее нас место. Предлагаю принять меры к форсированию подготовки. В нашем распоряжении осталось не более трех дней. Где-то в лесу. Объект. Тишина. Похоже, что у немцев что-то засвербило в заднице. Не дождавшись никакой моей реакции от встречи с лейтенантом, колячек сегодня с видом заговорщика шепнул мне, что в ближайшие два-три дня ожидается приезд сотрудников ГФП. «Да вы же понимаете, подполковник, что я уже ничего не смогу для вас сделать в этом случае. ГФП мне никак не подотчетно» и помешать им совершенно не в моих силах. Ну, а что я должен в этом случае предпринять? Я думал, вы уже как-то обдумали, создавшееся положение. Без помощи извне здесь ничего сделать невозможно. Я, конечно, понимаю, родной, что ты шибко хитро выделанный, но ведь и здесь тоже не лохи собрались. Иными словами, тебе, милок, позалез нужны мои внешние контакты, пройдя по которым, твое руководство получит подтверждение своих домыслов, либо их полное опровержение. Ну, а поскольку я по сей моменту не в курсе того, что вы там ребятки себе навоображали, то, разумеется, ничем вам в этом помочь не могу. Да и не стремлюсь. Откровенно-то говоря, можно было, конечно, наврать им стрекороба, короба. Да только вдумчивый оперативник, прикинув хрен к носу, за пару часов легко развалит все мои придумки, после чего немцы всерьез обидятся и смогут перейти к различным неприятным для здоровья и самочувствия процедурам. А вот этого мне совершенно не хочется. Поэтому прикинемся лапухом и подождем первого шага с их стороны. Что ты же вас, дорогие товарищи, приперлывать? Неспроста же Холичек так явно демонстрирует мне свое показное дружелюбие. Даже встречу с лейтенантом мне устроил. А это уж вообще ни в какие рамки не лезет. С одной стороны, ты. Друг сытный, демонстрируешь мне то, что находишься тут на вторых ролях. Вредные немцы тебя всячески третируют, зажимают и ход вверх по служебной лестнице не дают. Даже рядовые медсестры и те не воспринимают тебя всерьез. И вдруг, непонятно с какого бадуна эти самые медсестры, да грудью стоявшая между мной и Деминым, покорно отходят в сторону, не мешая нам с ним общаться. Если все это подстава и спектакль, то его режиссеру можно смело лепить кол. Тут даже Станиславским быть не надо. Не верю я в такие вот случайности. А картина, вообще-то говоря, кислая получается. Судя по тому, как фрицы в меня вцепились, в бреду я наболтал действительно что-то очень-очень серьезное. И это не касается текущих событий. Надо отдать немцам должное, что, несмотря на всю ту задницу, куда они попали уже в 44 четвертом году, ни один проект, касавшийся по-настоящему серьезных вещей, не был свернут. Даже понимая то, что в ближайшей перспективе никаких полезных выходов они от этих проектов не получат, фринцы так и не прекратили своих исследований. Да и то сказать, реактивные истребители они сделали первыми, боевые ракеты типа их Фау-2 тоже, и многие другие подобные разработки не довели до конца, всего чуть-чуть да вспомнить хотя бы и приснопамятного профессора Маурера. То ответище злодей оказался. Подобными исследованиями в мое время всерьез занялись только американцы в годах 70-х. А этот зловредный дядя уже в 42-м готовых головорезов на фронт выпускал. Если бы у него было чуток побольше времени, то он бы нам устроил. Похохотать. Так что воспринимаем все всерьез. как минимум считаем то, что немцы каким-то боком проведали про эксперименты нашего дорогого академика. Понятное дело, что даже если меня разрезать на мелкие составные части, это не сильно поспособствует немцам в их разработках. Я действительно, Почти ничего внятного не могу им рассказать, даже если очень сильно захочу. Как работать с мозгом я не знаю, и никаких догадок по этому поводу не имеется. Мягко говоря, это даже к лучшему. Ибо единственный, пригодный пока для этой цели мозг, находится сейчас в моей голове. И в обозримом радиусе. Ничего похожего не наблюдается. Поэтому, в самую первую очередь, немцев надо лишить возможности работать именно с этим самым мозгом. Пути для этого два. Первый – это размазать его по ближайшей стенке. Теоретически выполнимо. Но попытка у меня будет только одна. Если не выйдет, то меня быстро спеленают и будут держать в таком состоянии сколько угодно времени. Есть и второй путь. Где-то, по-моему, у Роберта Шекли я читал фантастический рассказ, в котором героиня ухитрилась изменить химический состав крови, искусственно приведя себя к сумасшествию. Я не очень хорошо помню, как она этого добилась, но повторять ее эксперименты не стану по причине того, что совершенно не уверен в их успехе. Значит, первый вариант. Ну что ж, принимаем эту самую гипотезу. Понятное дело, что сей секунд долбиться виском об угол я пока воздержусь. Но возможность такую учитывать надо, и быть готовым к ней необходимо. В то же время и прочие варианты рассмотреть можно. Например, устроить фрицам напоследок какую-нибудь основательную каверзу. Тоже, между прочим, совсем не слабый подарочек выйдет. Уж чего-чего, а всякие бяки подручными средствами творить, этому меня учить не требуется. Сам могу тут лекции читать.